Глава пятая. Пархай, как бабочка, сверкай, как гном». Королевский театр. Лейла. «Почему я овца?» — гневно воскликнула Вайолет. Надоедливая рыжуля требовала главную роль. Гном согласился, но исполнил ее мечту по-своему. «Барашек, дорогая!» Вы очаровательный барашек, беспечно пасущийся на сочном лугу, невозмутимо пояснил он. Я не хочу быть барашком. Вы просили главную роль, А разве в истории про пастушку основные не овцы? Изумился гном. Но без них не было бы пьесы, так что не блейте мне на нервы и паситесь, где велено. Я сделал все как надо. «А можно и я буду барашком?» — зло прохрипел Раймонд, скомкав полученный наряд. Буйная фантазия гнома не пощадила никого. На роль хрупкой красотки-пастушки он присмотрел нашу арчиху. Несчастному Альфе выдали нежное платье, розовое, словно рассветное небо, и колышущееся на ветру, как полевой цветок а на голову нацепили парик с золотистыми кудрями и чепчик, украшенный пеной белоснежных кружев. Страшнее всего выглядел посох с огромным бантом. Раймонд сжимал его, как боевой топор, и зверски сверкал глазами, будто готовился отбиваться им от разъяренного дракона лича, а не пасти овец. «Нет, Драгуша, воскликнул гном. «Как вы себе это представляете?» «Я выбрал вас специально, чтобы показать силу духа пастушки, ее волю и стальной характер, привлекающий внимание самого короля и позволивший ей стать королевой Талиина». «В биографии Фредерико не было такого эпизода», — разозлился Ральф. «Какая разница?» — возмутился гном. «В смысле, какая разница?» Вы везде протрубили, что спектакль посвящен памяти почившего короля. Вот именно, памяти, а не жизни, поправил его Трорин. И вообще, я, маэстро, я так вижу. Спектакль должен передать, насколько огромным было сердце короля. В нем нашлось место для каждого. Ральф в ужасе покосился на Раймонду. Та неловко улыбнулась. Сверкнув здоровенными клыками, принц вздрогнул. Ваше высочество, прошу покинуть гримерку. Гном подбоченился и шагнул к братьям. Вы мешаете последним приготовлением и смущаете девушек. Ральф зашипел, но Джонатан коснулся его плеча и тихо прошептал. Пойдем, это просто нужно пережить. Так, все. «Разговоры окончены. Девочки, работаем, работаем!» Завопил Трорин, едва не ушли. «И помните, после окончания спектакля принцы лично будут оценивать ваше актерское мастерство, умение держаться на сцене, грацию!» «Маэстро!» — в гримерку ворвался Орин. «Вы нужны нам! Лечу!» Спохватился гном. Все, куколки мои, я ушел, но я в вас верю. Поправив салатовый тюрбан, гном послал нам воздушный поцелуй и выпорхнул в коридор. После окончания отбора я наплюю на штраф и где-нибудь его закопаю, мысленно пообещал Раймонд, поправляя сползающий чепец. Я в деле, обреченно поддержал Лин. Им с братом достались роли собак, охраняющих стадо от волков. Хотя с такой пастушкой это явно лишнее. Или я уставилась на цилю? Нет, учитывая, что волком нарядили приконшу собаки и пастушка еще должны остаться. Это все ради спасения принца, вздохнула, поправив шляпу из бутафорских веток. Мне повезло больше всех. Я успела подкупить гнома и забронировала роль дерева. Поэтому весь спектакль буду тихонько стоять в уголочке и молчать. «Я на позиции», — отчитался мастер Шмель. «Кружу по сцене, осматриваю зал». «А враг точно появится», — уточнила с надеждой, игнорируя рыдания и крики остальных участниц будет очень обидно если ассасин проигнорирует мероприятие и мы в холостую опозоримся на сцене скоро подтянутся успокоила бас прием я тоже на месте отчиталась банши кстати из моего допла открывается прекрасный обзор на зрительный зал ты кто уточнила я белочка гордо ответила моргана и тихонько хихикнув Добавила, с арбалетом. Фух, за стрелковое прикрытие можно не переживать. А Винс и Глорин — зайчики. Уже не сдерживаясь, взвыла Моргана. Когда их увидела, чуть из дупла не выпала от смеха. Лей, такая умора! Хвостики куцые, пушистые, ну просто прелесть. Боюсь даже представить фыркнула, отогнав чудное видение. «Леди!» — к нам подбежал Шморин. «Всем занять свои места! Начинаем через три минуты!» Загримированные подсказочных зверьков и насекомых невесты судорожно заметались, поправляя уши, крылья и хвосты. Их служанки и охрана, исполняющие роль безмолвных декораций, также поплелись на сцену, уныло шевеля корнями. Я едва сдерживала рвущийся наружу смех, истерический. На главную жертву гномьего беспредела старалась и вовсе не смотреть. От вида прекрасной пастушки на глаза наворачивались слезы, и я боялась, что могу оступиться и упасть со сцены. А шторма, вырывающего с корнями деревья, в сценарии не было. Впрочем, это пока, ведь не так страшен спектакль, как гномья импровизация. «Если Трорин поймет, что зрители жаждут более масштабных зрелищ, пастушке и стаду придется пережить и шторм, и войну, и чуму». «Цая», — мысленно позвала я, — «как слышно». «Прекрасно», — отчитался Аль-Раун. «Мы на позициях. Пока все чисто. Нарушителей не обнаружено». «Хорошо. Продолжайте наблюдение». Отключившись, потихоньку осмотрелась из-под веток. Несмотря на кажущуюся абсурдность, план действительно был неплох. Небольшой театр, расположенный прямо на территории дворца, был построен в эльфийском стиле, поэтому здесь не было боковых лож. Это пространство отвели под осветительную технику и кристаллы с иллюзиями. Спрятаться там ассасин не сможет. Слишком ярко и светло, лучи тотчас подчеркнут его силуэт, и на сцену упадет зловещая тень. Мы проверяли. Даже Аббас, Циля и Глорин не смогли незаметно прицелиться с этой точки. Чтобы выстрелить в Джонатана, сидящего в центральной королевской ложе, убийце придется забраться на задний балкон либо спрятаться за одним из магических прожекторов над сценой. Мы насчитали три подходящие балки. За левой следила я, за центральной шмель-мастер, а за правой белочка-банши. Ну, а паладинша Оливия, которую обредили в солнышко, наблюдала за балконом. Помимо этого, патруль был усилен альраунами, готовыми по сигналу начать пыльцевой обстрел и как следует отделать ассасина ветками-корнями. Враг не пройдет. — Тревога! — доложил Цая. — К правой винтовой лестнице приближается неизвестный. — Ну что ж, значит, повезло Банше. Наша белочка прекрасно стреляет, поэтому легко снимет убийцу из своего дупла. Маргана, позвала я, — «это твой клиент». «Знаю». Мы заранее усилили болты парализующими заклинаниями. Как только наемника ранят, альрауны шустро оплетут его корнями и уволокут в подсобку. А после представления мы хорошенько допросим его. «Миг». Над сценой вспыхнули магические огни, а занавес начал подниматься. Спектакль начался. «Ваше высочество!» — воскликнул Трорин. «Позвольте представить вашему вниманию...» «Лейла, план меняется!» — в мысли ворвался голос Цили. «В смысле? Сдвигайся в сторону гримерки. Туда идут люди Алана Сальви. Ассасин заметил их и спешно покидает свой насест. Идиоты! Вернее, действуют стражники правильно, только это пускает весь наш план Аль-Рауну под корешок. «Он не должен уйти!» — воскликнул Аббас. «Я сейчас...» — «Нет!» — возразила Циля. «Тебе вот-вот на сцену вылетать. У принцев есть программки. Резкое изменение сценария вызовет подозрение. «Что ты задумала?» — спросила, осторожно отползая в сторону. К счастью, по сюжету как раз дул ветер, и все деревья покачивали кронами, никто не обратил внимания на убегающий клен. «Мы перехватим ассасина и вытесним на сцену», — пояснила Циля. «Ему нужно скрыться от стражи, а нам как раз не хватает Купидона. Если мы сделаем вид, что приняли его за актера... «Он воспользуется этим и пойдет с вами», — одобрила я. «Отличная мысль. А то! сылля ерунды не предлагает!» «Орин-дорин, морин-шморин! За мной!» Я резко ускорилась, нагоняя их. «Сюда!» — скомандовала ли приконша. Она стрелой взлетела по лестнице, только серый хвост мелькнул. А мне с моими ветками до да корнями пришлось туго именем их королевских высочеств вы аристо увидев меня выскочивший из-за угла алан сальви смачно выругался и махнул страже давая отбой светлейшие что вы здесь делаете разыскиваем потерявшегося участника постановки потерявшегося нахмурился алан он репетировал в одиночестве чтобы вжиться в образ невозмутимо пояснила «Роль сложная!» — подобострастно поддакнули гномы. «Да?» — капитан удивленно изогнул темную бровь. «И что же за роль?» «Дух любви!» — пискнул один из гномов. «Он должен парить под потолком!» «Но бедолага боится высоты!» — добавила я. «Вот и решил уединиться на техническом этаже над сценой, чтобы привыкнуть!» «Светлейшая я!» «Ах, вот вы где!» — из подсобки донесся гневный голос Цили. «Проклятие! Она же там один на один с убийцей! Бедный убийца!» «Бестолыч!» — пошла в атаку Леприконша. «Сказал, что ему нужно репетировать в тишине. И пропал!» «Что это за костюм? Где твои кружевные ритузы? Где борода и парик? За мной!» «Нужно загримировать тебя поскорее, идиот несчастный!» «Нежайше, прошу прощения, я был напуган», — услужливо ответил наемник. Он не подвел и моментально подстроился под ситуацию. «Я немедленно исправлюсь». «Куда ж ты денешься?» — рявкнула Циля, буквально пинком выталкивая ассасина в коридор. «Я лично перережу твой страховочный трос» если опозоришь нас перед принцами. «А мы поможем!» — с готовностью поддакнули гномы. «Этого спектакля ждут миллионы! Он будет показан во всех империях!» «Вы о чем?» — ошалелся Льви. «Это же репетиция!» «И что? Она зачастую интереснее финального продукта!» — отмахнулся Орин, подхватывая наемника под руку и не позволяя удрать. С другой стороны, на нем повис Шморин. «Предупреждаю, если из-за вашей расхлябанности пострадает безупречная репутация маэстро, господа, умоляю!» — взвыл наемник. «Я сгорю на сцене, но не разочарую принцев. Готов поразить их в самое сердце». «Смотри, чтобы тебя самого сейчас не сразили, юморист!» мысленно оскалилась Циля. «Пойдемте скорее!» — поторопила я, бегло осматривая ассасина. Велобрысый с водянистыми голубыми глазами. Он напоминал хорька и с первой секунды вызывал неприязнь и отторжение. «Простите, капитан, мы опаздываем?» — невозмутимо заявила наша волчица, послав Алану воздушный поцелуй. Не дожидаясь, пока стража опомнится, мы волоком потащили жертву в гримерку. «Леди, помедленнее!» — рассмеялся он. «Я и так весь ваш. Зачем же?» «Помолчите и сосредоточьтесь на роли», — перебил его гном в желтом тюрбане. «Вы дух, парящий в облаках и посылающий во все стороны стрела любви!» «О, это я могу!» — рассмеялся убийца. «Ну, это вряд ли!» — ядовито отозвалась Циля. Орин -дорин. Морин, Ворин, костюм, живо! Лейла, грим, так точно, Леди Велиса, хором воскликнули гномы и окружили наемника пестрым хороводом. Малиновые шаровары, желтые жилеты, салатовый горошек – все слилось в единый разноцветный вихрь. В глазах рябило, я совсем не различала гномов. Со стороны казалось, что они колдовали и готовили странный древний ритуал. Они просто осыпали ассасина мерцающим порошком и лепестками роз. Общи! Наемник закашлялся, когда Орин нарочно швырнул ему в лицо порцию блесток. В этот же миг Циля схватила лук ассасина и отшвырнула в сторону. «Что вы делаете?» — наемник кринулся за ним, но со спины на него запрыгнули гномы и повалили на пол не успела напомниться как с него начали стягивать штаны и куртку да что такое отпустите немедленно он яростно забился в попытке скинуть гномов, но проще было одолеть охотничьих псов чем племянников трорина остальные актеры ставшие невольными свидетелями этой сцены тихо жались по углам они знали что любой может стать следующим поэтому судорожно перечитывали сценарий и прикидывались ветошью. «Нужны розовые шаровары и малиновый жилет. Тюрбан, парик, грим!» — воскликнула я и метнулась к столу. Сгребла в охапку всю косметику. Как только взгляд упал на огромную пуховку для пудры, в голове созрел гениальный план. «Да что происходит? Отдайте штаны, верните мой лук!» «Господин!» — позвала я щедро зачерпнув пудры. «Да, не двигайтесь. Мне нужно вас загримировать», — приказала и со всей силы ударила его пуховкой в глаз. Голова убийцы мотнулась. Я замахнулась вновь, но от второго удара и попытки припудрить ему носик он увернулся. Мне на помощь подоспели гномы. «Ваша борода!» — воскликнул Орин и в прыжке двинул наемника в челюсть казенным реквизитом. «Переоденьте его и живо присоединяйте трос, пока не очухался», — приказала Циля, пнув бездыханное тело. Алан наверняка в зале. Если не выпустим Купидона, он непременно что-то заподозрит», — добавила мысленно. «А ничего, что у нас Купидон без сознания. Он будет как висельник над сценой раскачиваться», — с сомнением уточнила я. «Ну и пусть». «Мы же его подвесим не за горло!» «Не переживай, перед запуском приведем его в чувство», — успокоила ли приконша «Где бутафорский лук?» «Нету», — пискнул Орин. «Как это «нету»?» «Так мы сейчас этот клеим, зальем», — предложил гном. «И стрелу на карамельную палочку заменим». «Точно! И к рукам приклеим, чтобы не уронил» оживил исцеля. «Давай!» Гномы вновь засуетились и начали проворно натягивать на убийцу розовые панталоны и малиновый жилет. А я спешно принялась клеить ему бороду. Выходило криво. Вблизи он напоминал жертву стригущего лишая, но никак не духа любви. А впрочем, да кто его рассматривать будет? И так сойдет. И вообще, какие невесты, такие купидоны. Тело готово? В гремёрку вихрем влетел Шморин. Почти, отозвалась Циля, намертво приклеивая ладони наемника к луку и карамельной стреле. «М -м -м -м — ассасин замычал, приходя в себя, за что тут же получил пуховкой в лоб и вновь отключился. Тащим его к тросу, приказала Циля. Проворно подхватив пострадавшего, гномы поволокли его к лестнице. Ведущие на колосники. Примечание. колесники верхняя часть сцены, служащая местом для установки сценических подъемников и осветительных приборов. Конец примечания. Проклятие! А где страховочный пояс? Ужаснулась я, когда мы забрались наверх. Я только обруч для ног вижу. «Крепите крюк к шлевке», — посоветовал Орин. Эти панталоны, шиты из очень дорогого и прочного материала, не порвутся. Да? Ну ладно. Примечание. Шлевка. петля для ремня. Конец примечания. А где крылья? Вот они-с. Целенаспех закрепила их на бессознательном теле. А я принялась искать второй ножной браслет. Не вижу второго браслета обреченно вздохнула. «Время!» — крикнул Орин. «Мы опаздываем! Выкидывайте уже, как есть!» «Без сознания, подвешенного за трусы одну ногу?» «Пять секунд! Пора! Кидайте!» — скомандовал гном. «Три!» Шморин открыл люк, и по колосникам разлетелся голос Луизы, которая досталась роль короля. «Ну где же? Где она, моя любовь?» С чувством воскликнула Нагесса. «Два!» Циля щедро плеснула в лицо ассасину холодной воды, пытаясь привести его в чувство, но при этом умудрилась размазать и без того жуткий грим. «Один! О, дух любви! Приди, приди!» Мы сбросили очухавшегося гореку Педона вниз и тут же пожалели, что не заклеили ему клеем и рот. а а Из-за спешки нам не удалось рассчитать силу броска и траекторию полета. Ассасин врезался в солнышко, но паладинша не растерялась и зарядила ему лучом в лоб. Купидон обмяк, а сверху посыпались лепестки роз и мерцающие конфетти. «Пристрелить его было бы гуманнее», — давясь смехом подметила Белочка. В этот же миг раздался громогласный, Усиленный магией треск, хваленый розовые ритузы не прошли проверку на прочность. Они треснули по шву, и теперь наш дух любви раскачивался под куполом без сознания, подвешенный за ногу и сверкая голубыми трусами. «Шморин, включай крылья!» — услышала бодрый голос Орина. «Зачем? В кадре нельзя халтурить!» — пояснил гном. «Нужна экспрессия!» Движение. Он без сознания. Вот именно. Пусть хоть что-то у него шевелится. А вы, леди, поспешите на сцену. Скоро ваш выход.